Глава 49. Лун Цуэ. Незнакомец выглядел лет на 30 и явно родился калекой. Все у него было не как у обычных людей. Коротенькие, как у младенца, ножки, сморщенные ручки и огромная голова, неестественно склоненная на бок. Хлипкая шея не могла удержать эту голову и, похоже, никогда не распрямлялась. Странная скрюченная фигура медленно выезжала из темного пролома на самоходном деревянном кресле. Смотрелось это пугающе. «Ты не Лунцуэ!» – сдвинув брови, постановил Ебаю. Хозяин загадочного поместья не мог быть настолько молод, ведь легенды о Лунцуэ и его марионетках гуляли под Зинху не первый десяток лет. «Да, я, к счастью, не он!» – ответил человек и зашелся пронзительным смехом. От хохота его выпученные глаза сделались вдвое больше, и Венкисин, не удержавшись, шепнул на ухо Джоу Цзишу. Гляди-ка, он так вытращил глазище, что сейчас будет с пола их подбирать. Джоудзышу отвернулся, не понимая, как можно маяться дурью с утра до ночи. Видимо, в сину платили золотом за любую чушь, сказанную по поводу и без. — А сами вы кто такие? — негодующе взвизгнул человек. — С какой стати вы вломились в поместье марионеток? Внимательно наблюдая за этим субъектом, Ебай заключил, что помимо дряного характера у него еще и с головой неладно. Тем не менее, Ебай сделал над собой гигантское усилие, объяснил ровным тоном У меня есть дело, клон Суэ. Тактичный, по меркам старого монстра, ответ все равно прозвучал высокомерно и вызывающе. Обитатель поместья чуть повернул голову, и его круглые немигающие глаза неприязненно глядел Ебай. Старый козел Лунцея давно сдох, и кости сгнили. Холодно усмехнулся человек. Каким таким делом ты собираешься заниматься спокойником? Между бровей ебая пролегла глубокая складка. Лунцея мертв? От чего он умер? От моих рук, разве не понятно? Хвастливо заявил человечек. Только что поместье марионеток задала жару трем сильнейшим мастерам и порядком потрепала их, чуть не прикончив. Поэтому... Признание странного незнакомца смахивало на дурную шутку. Как этот увечный исхитрился расправиться с кукловодом, предварительно отыскав его тайные владения и миновав смертельную западню. Ебай не любил ходить вокруг да около и уверенно вынес вердикт. «Да куда тебе, убогому? Скорее муравей свалит дерево!» «Неужели Лунце лег и закрыл глаза? Чтоб ты его порезал по своему вкусу? Видать, ты его родной сын, раз сумел провернуть такое!» Ваньки с острой тоской осознал, что мирные переговоры накрылись, и скомандовал Джан Чинлину. «Беги прочь, быстро!» Не успел он договорить, как человек в деревянном кресле издал яростный вопль. «Смерти ищешь!» Крохотная ладошка ударила по подлокотнику, и все вокруг пришло в движение. Казалось, стены были сложены из марионеток, очень плотно подогнанных друг к другу. Теперь эти бездушные стражи стали наступать ряд за рядом. Целый десяток выдвинулся вперед, окружая чужаков. Все как один, отполированные до блеска, с гладкими головами и без лиц. Метнувшийся к выходу Джан Чинлин на полном ходу врезался в механическую куклу. И первым принял бой. Марионетка без колебаний занесла руку, чтобы размозжить ему череп, но Джоу вовремя щелкнул пальцами. В этот же миг Чан Чинлин ощутил острую боль под коленом и хлопнулся на пол. Металлическая клешня чудом разминулась с его затылком. Смекнув, что бежать поздно, мальчик проворно отполз к старшим и с отвисшей челюстью огляделся по сторонам. «Шифу, мы что, в ад провалились?» Шифу молча подтянул его ближе. Для кого-то изнеженность была второй натурой, а для них уже непозволительной роскошью. Давая значит что передышка закончилась, Джоу Цзышу хлопнул по руке, которой его придерживал Вэньки Син. В мгновение ока они развернулись, зажав Джан Чинлина между спинами. «Марионеток нельзя убить или ранить», — быстро шепнул Джоу Цзышу. «Но у нас есть два преимущества». «Зачем так много?» — изумился Вэньки Син. «Во-первых, они привязаны к земле. Во-вторых, они тупые, как пробки». Атака началась сразу со всех сторон, и Венкисин молча подхватил Джан Чин Лином, не сговариваясь, словно у них была мысленная связь, они с Джоудзышу прыгнули в противоположных направлениях. Упустив цель, одна из марионеток с грохотом налетела на другую. Механизмы запутались конечностями и повалились на пол, бестолково барахтаясь. Венкисин похабно хихикнул и прикрыл ладони глаза Джанчинлина. Рановато тебе глядеть весенние картинки, объяснил он, довольно наблюдая за куклами. Поразительное сходство, только эти еще и двигаются. Джоу меньше повезло с приземлением. Одна из марионеток сходу попыталась проломить ему голову огромной дубиной. Молниеносно развернувшись в воздухе, Джоу избежал смерти, но пламя охватило его легкие и столбом поднялось до горла. Ощутив под ногами пол, он стиснул зубы, чтобы не закашляться кровью. И тотчас же до предела прогнулся в спине, уклоняясь от второго удара. На другом конце зала Ванькисин восхищенно прищелкнул языком. Какая гибкая талия! тихо простонал он и швырнул джанчинлина лина через комнату, прежде чем настырная марионетка успела в третий раз занести дубину. Подброшенный в воздух Джанчин-лин пожабье задрыгал руками и ногами. Где приемы, которые я показывал, ты их растерял в дороге? крикнул ему вдогонку Ванькисин. Охнув, Джан чин Лин приземлился аккуратно на марионетку, которая пыталась добить джау Кукла рухнула, увлекая за собой джан чин Лина. Но мальчик немедленно вскочил, ошалел озираясь и потирая отбитый зад. Старший, какой, какой прием не использовать? За время короткой заминки Джоу восстановил дыхание и первым делом сгреб ученика за шиворот. Не путайся под ногами! Проворчал он и перебросил мальчишку обратно в инкисину. Их троица угодила в переплет случайно, поэтому вокруг оставалось пространство для маневра. Но ебаи, оскорбивший повелителем механизмов, уже зажали в тиски. Воинственные куклы напирали глухой стеной. Но упрямый старик не сдавался, закатив тарарам похлеще новогодних фейерверков. Прижав в груди кулак, Джоу Цзишу сглотнул в полный рот приторной крови и хрипло сказал подоспевшему Ванькисину. «Так нам не выстоять. Кто знает, сколько марионеток в этой чертовой дыре?» «Сколько угодно», — согласился Ванькисин. «Разве мы не в поместье марионеток? Похоже, здесь всего один живой обитатель». «А ты соображаешь», — холодно прищурился Джоу Цзишу. «Живой, значит, смертный». Они поняли друг другу с полувзглядом, по недоброму блеску в глазах. Оба не страдали избытком благородства, поэтому уточнения не потребовались. Недолго думая, Ванькисин снова подбросил удачно оказавшегося под рукой Джан Чинлина. Мальчик пронесся по воздуху, словно молот метеор гаушань -ну, и своем поверк очередную марионетку. Как только путь был расчищен, Джоу Дзышу подвинул ученика в сторону, чтобы случайно не зашибли, и легонько оттолкнулся от пола. Невесомый и проворный, как воробей, он моментально оказался перед хозяином кукол. Тот заскрежетал «Еще один самоубийца!» и внезапно откинулся назад. В тот час из-под сиденья его кресла вылетели копья на тяжелых цепях. Не меньше дюжины Джоу Дзышу резко задержал дыхание и использовал падение тысячи дзыней, чтобы нырнуть к земле быстрее копья. Несколько скользящих шагов, и он спрятался за одной из марионеток. Мгновением позже эту марионетку с лязгом пробил отточенный наконечник. Острие застряло намертво, а цепь обмотала боевую куклу, как нить к Джоу Цзышу сердито отправил длинные рукава. «Думаешь, только у тебя есть скрытое оружие?» – крикнул он с вызовом. Маленький человек судорожно хлопнул по подлокотнику кресла, и перед ним раскрылся металлический зонт. Человек помедлил минуту-другую, но так и не дождался нападения. Этому дешевому фокусу Джоу Цзышу научился у гусян. И теперь прибегнул к нему без оглядки на стиль и мораль. Сообразив, что угодил в просак, его противник сердито сложил зонтик, но зышу, как сквозь землю провалился. В гневе человек начисто позабыл про облепленного марионетками Ебаи. Вцепившись в свое кресло, он попробовал осмотреться и вздрогнул от испуга, услышав издевательский смех из темноты между стропами. «Ты полный болван, да? Со страха не отличишь иглу от дубинки?» Человек поднял взгляд и заметил Ванькисина, который спускался к нему по воздуху. Воздев отобранную у Марионета к дубину, еще немного, и хозяин кукол остался бы без головы. Но тут из-за его кресла появился разрывной шар. Вспомнив, чем кончилась прошлая встреча с подобной штукой, Ванькисин вырыгулся сквозь зубы и поскорее отбросил шар с дороги, никуда специально не целясь. Вень, скотина ты такая поймаю, убью!» — раздался яростный вопль. Ванькисинку Кисин в воздухе и, едва очутившись на земле, завертел головой. Совсем рядом он увидел взъерошенного, покрытого пылью ебая, с черным от лицом. Настроение Ванькисина взлетело до небес. «Хей, дружище!» — окликнул он человека с сюрпризами. «Брось ко мне второй мячик!» Человек затрясся от обиды, но отомстить не успел. Краем уха он уловил свист рассекающего воздуха меча, а краем глаза приметил чистую и яркую вспышку, отраженную в лезвии. Внезапное падение сопровождала такая убийственная аура, что хозяин марионеток сразу растерял задор. В панике он снова распахнул зонт и уже хотел выкатиться из зала, но ужас сковал его по рукам и ногам. Мастер ловушек впервые видел клинок, который сгибался по воле своего владельца. Такое коварство невозможно было предугадать. Эта мысль стала последней в жизни крохотного кукловода. В следующий миг джол пронзил его горло мечом бои и резво отпрыгнул в сторону. Он не сомневался, что безошибочно поразил цель, но сзади нещадно напирали марионетки, не оглядываясь, Джоу Цзышу из последних сил перемахнул через кресло. Марионетки ринулись в погоню, но, встретив досадное препятствие, начали усердно его крушить. Щепки и шестеренки брызнули во все стороны. Спустя мгновение чудесный механический трон был слязгом перемолот в труху, а жуткие куклы застыли, словно настигнутые проклятием, все до единой. Джолдышу с облегчением почувствовал под собой пол, но оступился, не совладав с дрожью. Ваньки -син с готовностью подскочил к него и протянул руки, чтобы поймать и обнять. Не дав опомниться, он чмокнул Джоу Цзышу в щеку и радостно сообщил «Отличный прием!» Джоу бесстрастно отпихнул это неугомонное создание. «Подлый прием!» – произнес он в тон Ваньки Сину и вытер лицо с таким видом, будто его обслюнявила собака. Хмурый, как тучи, Ебай помог подняться Джан Чинлину, сбитому с ног марионеткой. Едва они приблизились, мстительный старик без предупреждения замахнулся на Венкисина, вложив нешуточную силу в ладонь. Венкисин отпрянул с наглой ухмылкой и продолжал уворачиваться, пока ебая неуклонно теснил его. Эй, эй, почтенный старший, полегче, как тебе несовестно обижать младшего из засущего пустяка, не замолкал Венкисин. Джоджишу деликатно ошлинул один раз, потом другой. Потом махнул рукой и уселся за спиной поверженной марионетки, дожидаясь, пока его спутники натешатся. «Уймитесь вы оба!» — крикнул он, немного погодя. «Старший Е, оставь этого болтливого баламута и займись делом. К счастью, ты у нас не рисовая катка. При твоем блестящем уме и несравненном опыте найти выход можно с закрытыми глазами, но все-таки взгляни одним глазом на здешние механизмы. Вдруг они пригодятся?» Ебай кивнул на остатки кресла и грызнулся. «Пригодятся, ослиная твоя голова! Ты же разнес в хлам все, что могло работать! Выкручивайтесь теперь, как знаете!» С этими словами он развернулся и ушел к дыре в стене, из которой недавно выехал человек в самоходном кресле. Джан Чин Лин торопливо кинулся к Джоу «Шифу вам очень плохо?» – спросил он с замиранием сердца. Джан Чин Лина только что швыряли, как куль с мукой. Вид у него был слегка помятым, но вовсе не обижены. Он только очень беспокоился за учителя. Под кристальным взглядом детских глаз джол Цзышу почувствовал себя чуточку негодяем и ответил ласковей обычного. «Все в порядке, малыш, волноваться не о чем. Давайте я понесу вас», – предложил Джан Чинлин, с готовностью подставив спину. Джол Цзышу стало смешно, похлопав ученика по плечу, он бросил. «Нет нужды» и легко поднялся на ноги без посторонней помощи. Вэнь не купился на его браваду и не стал спрашивать разрешения. Он просто притянул Джоу Джишу за пояс и прижал к себе, не дав сделать и пары шагов. Джоу Джишу так понял, что сегодня им еще недостаточно попользовались. Господин Вэнь подлавливал удобные моменты все лучше и лучше. Но в этот раз точно получил бы поддых под дых. И прекрасно это понимал, поэтому поспешил напомнить – Береги силы, если старые обжоры напортачить с механизмами, нам придется прорываться с боем. Джоудзышу не придумал, что возразить и, скрипя сердце, оперся на Ванькесина. Едва он позволил себе ослабить контроль, как все тело словно раскололось от боли. Не вздохнуть, не выдохнуть. В этот момент раздался сердитый окрик Ебаи. Вы что там померли? Бегом сюда. Все трое последовали на его голос и увидели, что спутник застрял перед картой поместья. Эта карта, сотканная из тысячи светящихся линий, занимала целую стену и казалась чем-то не принадлежащим земному миру. Вэньки запрокинул голову и с открытым ртом уставился на путанный узор. «Что-то я не разберу. Где верх, где низ?» – изрек он в итоге. «Даже если всю жизнь тут просижу, я с ней не станет. Нечего и браться. Какое облегчение! Значит, нас двое таких недалеких!» – с усмешкой подхватил Джоу Дзышу. Ебай бросил на них взгляд, которым впору было замораживать реки. Впервые он не подобрал достойных эпитетов и хмуро позвал к себе на помощь Джан Чен Лина. Так, на пару, они занимались поиском выхода. Ебай пробовал подступиться к сверкающей паутине то с одной, то с другой стороны. Джан Чен Лин старательно выполнял его указания. Спустя какое-то время карта разъехалась в стороны, открыв взором еще более мудренную головоломку. Сложная система крутящихся и жужжащих механизмов поднималась под самый потолок. Каждая деталь была изготовлена так тонко и хитроумно, что Джоу невольно вздохнул. Тот, кто придумал все это, был неурядным человеком и великим мастером. В этот раз Ебай Джан Чинлин приложили гораздо больше усилий, чтобы добиться результата. Когда никто уже не ждал, потолок вдруг поднялся, а с ним и часть противоположной стены, открывшая лесечный пролет. Ступенек было не счесть, но каждая приближала к своему воздуху и дневному свету. Наконец, лестница вынурнула в тихом закрытом дворике. Солнечные блики на траве и нежный шелест листьев создавали удивительный контраст с кошмарными подземельями. «Вот и настоящее поместье марионеток», — угромо проворчал Ебай. Оглядев сад, он решительно направился к отдельно стоящему домику. Этот домик скрывался в плотной тени старого дерева, выбиваясь из общей картины, мрачным видом и ощущением обреченности. Окна были наглухо заколочены, а дверь забрана крепкой решеткой. Настоящая темница. Не замедлив шага, Ебай наполнил энергией свою ладонь. Одного взмаха его руки хватило, чтобы вырвать коварные прутья. Непревзойденные навыки позволяли Ебай обходиться без церемоний и он первым шагнул внутрь остальные двинулись следом и одновременно замерли на пороге. В маленькой комнатке не было ничего, кроме кровати, которой был прикован совершенно седой старик. Его глаза давно ослепли от постоянного пребывания в темноте, но он чутко повернул голову на шум, и по костлявому, неизможденному телу прошла судорога. После долгого молчания Ебай, собравшись с духом, спросил у него, «Ты Лунцуэ?»